В заключение, мы уверовали в то, что приглашенный варяг Рюрик основал наше государство. Споры идут в основном о том, кто он этот Рюрик, откуда прибыл и где умер. Защищаются диссертации, делаются доклады, пишутся многотомные работы. Все не зря. Каждый труд открывает какую-то новую страничку или хотя бы строчку в истории. Все в копилку знаний, а потому полезно. А надо бы, мне кажется, больше разбираться с тем, что было до Рюрика и что стало после него. Если результат есть, значит, прибыл не зря, правил не зря, жил не зря. В Европе каждый абориген может считать себя потомком Карла Великого. Только не все это могут доказать. Мы можем доказать, что все правители Европы являются потомками Рюрика. Дочь Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, как королева Франции передала капельку своей крови всем королевским домам Европы. Большинство президентов США, ярких политиков Европы и Америки тоже. Мы можем, только зачем? Герой популярного фильма в исполнении Юрия Яковлева на вопрос о фамилии города ответил «Рюриковичи мы. Это Иван Грозный. Он был предпоследним Рюриковичем, Искренне считал, что его предок пришел из немцев и гордился этим. Пусть себе. А мы будем гордиться тем, что несмотря на все испытания, Русь, когда-то созданная или нет Рюриком, выжила и процветает или нет. Ну, не процветает, так будет процветать. Обязательно будет. Только вот найдем объединяющую национальную идею и все исправим. Я уверена. А вы? Много написано, много оставлено на потом, но вопросы никуда не делись. Откуда же пришли варяги и кто они такие? Кто такой Рюрик? Для чего поставлен Новгород? Каким был в действительности путь из варяков в греки? Что основал Рюрик? Должна ли династия называться Рюриковичем? А не все ли равно? Конец книги. Читала Татьяна Слепокорова.